Россия, 1744 год. Троица Сергиева Лавра. В 70 километрах к северо-востоку от Москвы, на южном склоне Смоленско-Московской возвышенности, в городе Сергиев Посад, находится знаменитая не только в религиозном мире Троица Сергиева Лавра, называвшаяся прежде монастырем. Она была основана в 1345 году Сергием Радонежским, подвижником, основателем инноческого жития в Северной Руси. Уже столетия спустя Троицы Сергиев монастырь стал широко известным духовным и культурным центром московского княжества. В миру его звали Варфоломей. Его родителями были ростовские бояри Кирилл и Мария. С детства его приобщили к чтению святых книг. Мальчиком он тянулся к монашеской жизни. Хотел посвятить свою жизнь служению православной церкви. Но со временем его родители обнищали, и в 1328 году семья перебралась в Ходьковский Покровский монастырь. Один из первых монастырей, возникший на землях Московского княжества. Тогда он был молженом, то есть в нем проживали и мужчины, и женщины. Позже он стал женским. Первым постригся в монахи старший брат Сергия – Стефан. А затем родители, Кирилл и Мария. Они монашествовали, усердно служили Богу. Там и были похоронены. Раки с их мощами хранились в этом монастыре. Варфоломея и Стефан после смерти родителей пожелали возвести свою обитель и стали искать для нее глухое место. И посреди Радонежского бора, на берегу реки Кончуры, братья основали пустынь где в 1335 году построили небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы. Вскоре Стефан уехал в Москву служить в Богоявленском монастыре, а Варфоломей в 1337 году принял постриг под именем Сергия. Известие о том, что в глухом лесу появилась церковь и живет там монах-праведник, верный Слову Божьему, распространилось по всей округе. И вскоре в церковинке Сергия стали собираться монахи, которые жаждали послушать новоявленного инока, хотели последовать его примеру. В 1345 году была образована обитель, названная позднее Троицы Сергиевым монастырем. Первым ее игуменом был Митрофан, вторым – Сергий. Слава монастыря монастыре и его праведниках, особенно Сергии Радонежском, вышла за пределы московского княжества и дошла до Царьграда. Патриарх Константинопольский за добродетельное житие направил ему особое посольство и с ним дары – парамант, схему и грамоту, в которой хвалил за усердные деяния во славу Божию. В 1380 году Сергий Радонежский благословил московского князя Дмитрия на битву Золотой Ордой. В Куликовской битве принимали участие троицкие иноки Александр Пересвет и Родион Аслябя. Но в 1408 году во время одного из набегов монголо-татарских город на Москву досталось и Радонежской обители. Ее разграбили и сожгли. Сгорела также Троицкая церковь, в которой был похоронен Сергий Радонежский. В 1540-1550-х годах для защиты от непрошенных гостей монастырь окружили мощной каменной стеной с 11 башнями. Наблюдать за ходом строительства в монастыре несколько раз приезжал царь Иван Грозный, который крестился в нем. Дальнейшее развитие обители было связано уже с другим игуменом, Никоном. При нем монастырь получил первые пожалованные ему земельные участки и деревни, и право на торговлю. Игумен Никон пригласил артель канопистов во главе с Андреем Рублевым для росписи стен Каменного Троицкого собора. В 1608-1610 годах монастырь выдержал осаду польско-литовского войска Яна Сапеги и Александра Лисовского. Отсюда в ополчение Минина и Пожарского шли добровольцы и иноки. Русские цари испытывали к Троице-Сергиеву монастырю особое благорасположение. Они совершали паломничество к святым местам. Троицкий ход производили пожертвования для упрощения и процветания монастыря. В 1682 году во время стрелецкого бунта в нем скрывалась царевна Софья. Позднее в нем находил убежище царь Петр I. В 1744 году Троицы Сергиев монастырь был удостоен почетного титула Лавры. Главой Лавры утверждался митрополит Московский. К 20 веку весь ансамбль монастыря включал 50 зданий различного назначения. Самым старым и значительным является четырехстолпный крестово-купольный троицкий собор из белого камня. Вокруг него образовался весь архитектурный ансамбль лавры.